Однажды Рипли Гивенс поехал верхом на ранчо-два вяза справиться о пропавших однолетках. В обратный путь он тронулся поздно, и солнце уже садилось, когда он достиг переправы белой лошади на реке Нуэсес. От переправы до его лагеря было 16 миль, до усадьбы ранчо-эспиноза – 12. Гивнс утомился, он решил заночевать у переправы. Река в этом месте образовала красивую заводь, Берега густо поросли большими деревьями и кустарником. В пятидесяти ярдах от заводи поляну покрывала курчавая мескитовая трава, ужин для коня и постель для всадника. Гивенс привязал лошадь и разложил потники для просушки. Он сел, прислонившись к дереву, и свернул папиросу. Из зарослей, окаймлявших реку, вдруг донесся яростный раскатистый рев. Лошадь заплясала на привязи и зафыркала, почуяв опасность. Гивнс, продолжая попыхивать папироской, не спеша поднял с земли свой пояс и на всякий случай повернул барабан револьвера. Большая щука громко плеснула в заводе, маленький бурый кролик обскакал куст кошачьей лапки и сел, поводя усами и насмешливо поглядывая на Гивнса. Лошадь снова приняла щипать траву. Меры предосторожности не лишни, когда на закате солнца мексиканский лев поет сопрано у реки. Может быть, его песня говорит о том, что молодые телята и жирные барашки попадаются редко, и что он горит плотоядным желанием познакомиться с вами». В траве валялась пустая жестянка из-под фруктовых консервов, брошенная здесь каким-нибудь путником. Увидев ее, Гивнс крякнул от удовольствия. В кармане его куртки, привязанной к седлу, было немного молотого кофе. Черный кофе и папиросы. Чего еще над ковбою?